Гардероб римских пап. Говорят, что тело — это одежда для души. Но, вероятно, одежда — это отражение внутреннего мира человека. Особенно, когда речь идет о понтифике. И в этом случае имеют особый смысл и цвет обуви, и количество пуговиц. А вообще, одежда служителей церкви появилась еще в VI веке. В тот период это требовалось для того, чтобы священников можно было отличить от других людей. Современная же одежда католических священников, в том числе и Папы Римского, окончательно сформировалась к XVII веку. К тому же гардероб понтификов отличался не только от одежды светских лиц, но и остального духовенства. Ведь Папа — это одновременно глава Святого Престола и католической церкви, а также суверен города-государства Ватикан. Как и у большинства людей, гардероб папы условно делится на два типа – праздничный и повседневный. К первому типу одежды относятся в частности альба – длинное белое одеяние из тонкой льняной, хлопковой или шерстяной ткани, перепоясанной веревкой. Его понтифик одевает во время торжественных богослужений. Происходит же альба от длинной рубашки древних римлян, которую носили под туникой. В свою очередь поверх Альбы носится накидка, напоминающая длинное пончо, расцветка которой зависит от церковного праздника. Называется она Казула или Орнат. А вот на Альбу и Казулу папа надевает палий, лежащую на плечах белую ленту, концы которой свисают спереди и сзади. Палий украшают шесть вышитых темных крестов. Из них три с золотыми булавками символизирующими три гвоздя, которыми Иисус Христос был распят на кресте. А вот к повседневной одежде понтифика относится сутана — длинное и слегка притальное платье с рукавами, которое застегивается на пуговицы. Сутана имеет также стоячий воротник. Такую форму ему придает белая жесткая вставка — колорадка. Цвет же сутаны зависит от чина священнослужителя. У священника она черная, у епископа пурпурная, у кардинала алая, а у папы она, конечно же, белая. Поэтому повседневный гардероб понтифика чаще всего и состоит из белой одежды с вкраплениями красного цвета. Причем в зависимости от элемента одежды символ цвета может еще и детализироваться. Например, красный олицетворяет кровь Христа, но лишь тогда, когда речь идет о красных поясах кардиналов. Разновидностью сутаны является демара у нее на плечах пришита накидка. На плечах также носится еще один тип накидки, она короткая и называется мацетта. Раньше она имела сзади капюшон, но эта ее часть была упразднена Павлом VI. Мацетта-понтифика может быть или алого цвета, тогда она атласная, или темно-красного, тогда она бархатная. К тому же отделана мехом горностая. Когда папа выходит на улицу, то поверх Сутаны надевает красный плащ из легкой шерсти, а зимой еще и шапку Камаура из бархата. Еще одним обязательным атрибутом гардероба понтифика является золотое кольцо рыбака, папский перстень, главное предназначение которого — напоминать о том, что понтифик является преемником апостола Петра, который был рыбаком. На перстне выгравировано имя папы а после его смерти или отречения кольцо уничтожают. А вот перстень Папы Франциска не золотой, как у его предшественников, а вылет из позолоченного серебра. Более того, даже говорят, что оно было сделано не специально для него, а переплавлено из кольца личного секретаря Папы Павла VI. Еще одним традиционным элементом гардероба Папы являются алые туфли. Правда, так было до восшествия на престол Франциска. А вообще историки утверждают, что начало яркому цвету обуви было положено еще в византийские времена. В тот период одежду и обувь красного цвета, символизирующие кровавые мученичество, носили нормандские цари. Впоследствии красному цвету отдавали предпочтение и римские императоры. Имея красные туфли, они могли позволить себе и дорогой пурпур краситель, позволявший получать различные оттенки. От багряного до пурпурно-фиолетового, а добывали этот пигмент в те времена из редких морских моллюсков. В Святом же Писании говорится, что красный цвет защищает от гибели, а также это цвет мучений и крови, пролитой Иисусом. Поэтому логично предположить, что красные туфли Понтифика символизируют безграничный авторитет Иисуса Христа, а также свидетельствуют о Его окровавленных стопах после пути на Голгофу. Но помимо красных, в папском обувном шкафу есть и другие туфли. Ведь в красных понтифик выходит за пределы Ватикана. Раньше это случалось довольно редко, поэтому они и снашивались медленно. Вероятно, были у пап и домашние туфли, изготовленные из красного бархата или шелка, и богато украшенные золотой тесьмой с золотым крестом в центре. Кстати, раньше его украшали и драгоценные камни, но Павел VI этой роскоши положил конец. Он не только устранил золотой крест, но и отменил традицию целования папских ног. Правда, папа Иоанн XXIII в 1958 году к ботинкам добавил золотые пряжки, сделав их аналогами красных ботинок, обуваемых кардиналами для выезда за пределы Рима. А вот Франциск красные туфли не носит. Он решил носить черные ботинки, подобные тем, в которых он впервые появился в Ватикане.